Глава. Вторая. Принц. Я стоял посреди широкой поляны, скучающе осматривая обступивший меня лес. Что на этот раз придумают экзаменаторы? Как извернуться, чтобы заставить пройти великое испытание? А там и до трона всего один шаг. От одной только мысли об этом я поморщился. Нет. Кому вообще может хотеться быть королем? «Вся эта безграничная власть, золото. Красивейшие женщины на каждом шагу. Семь дней в неделю. Ну никому ведь!» «Вот я и пытался как мог отсрочить это ужасное время. Потому и провалились мои прошлые двадцать попыток. Хотя видят боги, экзамен был проще некуда». Нет, конечно, сначала мне пытались подсунуть трехглавого огнедышащего дракона. Его нужно было сначала одолеть, потом скрутить при помощи магии и через портал доставить в главный зал волшебной академии Ралкор. Но видя, что толку от меня нет, преподаватели стали потихоньку снижать планку. Сначала у дракона отключилось его огненное дыхание. Потом начало уменьшаться количество голов когда на шестой попытке я не справился даже с безголовым созданием, больше похожим на червя, чем на дракона. Тут уж все напряглись. «Наследник древнего рода не может пройти испытание», – паниковали они. «Принц провалил пятнадцать испытаний подряд. Наша страна останется без короля, и мы обречены. Нас разорвут на части темные силы». «Нет, ну нашли, из-за чего переживать». Не все так плохо. Быть может, кто-то даже выживет. Однако народ не разделял моего мнения, и на следующее испытание подсунули пушистого розового единорога. Животное было совершенно безобидным и даже не обращало на меня внимания. Все бы наверняка закончилось тогда, но, к счастью, я придумал, как порезаться о рук единорога и на неделю слег в лазарет. Дальше мне дали волколака вегетарианца и сонного вампира, который даже отказался вылезти из своего гроба. Но и с ними я проявил чудеса упорства и сноровки, вернувшись в академию с пустыми руками. Сегодня точно придумать что-нибудь похлеще. Время стремительно шло к полудню, но никто так и не появился. Я уже начал думать, что ко мне послали невидимку извращенца. Внезапно из чащи леса послышался громкий виск, потом треск ломаемых веток, чьи-то невероятно быстрые шаги, и на поляну чуть ли не вылетела странная полуголая девица. Вначале я даже принял ее за какого-то неведомого монстра, но потом присмотрелся и понял, что ошибся. Девушка была стройной, высокой темноволосый и даже, возможно, красивый. И за ужаса на ее лице я не был в этом уверен. Но главное – одежда. Вернее, то, что я заменяла. Я привык видеть вокруг себя благородных дам, волшебниц, которые предпочитали роскошные длинные платья до пола, а не какие-то две полоски ткани. Только хотел выразить свое недоумение. Да, пожалуй, так как девица бросилась прямиком ко мне и, не спрашивая разрешения, стала забираться на плечи. «Ты кто?» Попытался отпихнуть ее. Но длинные острые ногти больно впились мне в шею. Давно пора было уговорить отца запретить маникюр на государственном уровне. Мало того, что девица ведет себя, как невоспитанная селянка, так еще из-за нее я могу не заметить монстра. И случайно победить! А может, этого она и добивается? Я знал, что утром из Академии на испытания отправились четверо. Но снова поглядев на свою новую знакомую, сомнился в этом. Не помню тебя. Помогите! Пробормотала она в самое ухо. Ты о чем? Все ее поведение говорило о явном нарушении работы мозга. Быть может, в лесу она наклонилась за ягодкой и ударила ветку?» несколько раз подряд. Скоро опасения подтвердились. <свят> Девица перешла на незнакомый примитивный язык и стала судорожно тыкать пальцем в сторону деревьев. Наконец-то долгожданный монстр! Сейчас по-быстрому проиграю, и еще до обеда вернусь в Бралкор. Как бы так получше это сделать? Может сразу упасть на траву и просить пощады, или закричать и спрятаться за спиной чудной девицы? Но стоило мне повернуться и увидеть монстра, это львенок. Коварства экзаменаторов не было предела. Я сумела отодвинуть от себя девушку, и от досады чуть не поджег лес. Левиагрон переменчивый, или в простонародье Львенок был чудовищем еще в меньшей степени, чем розовый единорог. Все, что он мог, это создавать недолговечную иллюзию страшного зубастого существа. Львенок? – переспросила девица, и тем самым окончательно разрушила чары. Левиагрон стал не больше обычного кота и даже что-то промурчал. Я лихорадочно соображал, что делать. Так ведь и королем стать недолго. Формально, конечно, ко мне могут придраться и заявить, что испытание пройдено. Но ведь условия экзамена нарушены. Сначала выскочила девица, потом этот львенок. Пойди, пойми, кого из них нужно победить. Какая лапочка! Проворковала она, напрочь забыв о своем недавнем страхе. Ну и зверь попался. Лучше бы меня сожрали на испытании в лесу. Недовольно пробормотал. В академии могут не поверить на слово. Слишком уж часто я обманывал своих преподавателей. Значит, выход один. Взять странную девушку с собой. Иди сюда. Я нехотя протянул ей руку и слегка напрягся, все еще опасаясь длинного смертоносного маникюра. Учти, ты меня сильно раздражаешь. Поэтому, как только мы окажемся в академии, будь добра, не приближайся ко мне. Девушка вроде была согласна, но, видимо, решила, что Левиагрон теперь ее военный трофей. Левенка, отпусти! попросил я. О, хитрое создание. Видимо, пригрелось на груди у девушки и на отрез отказалась отцепиться. Не то чтобы я его не понимал! потому лишь бессильно поднял взгляд к небу, а потом не удержался от замечаний, подходившего как львенку, так и его новой хозяйке. Зараза! Делать было нечего. Силой мысли создал портал. Надеясь, что по дороге нас расщепят на мельчайшие частицы. Или случайно запросят на дно океана. Но мы оказались точнехонько в главном зале Академии. За столом нас уже ждал весь преподавательский совет. В полном составе. Они были крайне удивлены, что я вернулся не один. Пусть и на двадцать первую попытку. Ваше Высочество! Первым из-за стола поднялся директор. Я так понимаю, вы поймали своего зверя. Это ошибка. Поспешно выпустил руку у девушки и стал сбивчиво объяснять. Волшебный лес, по неизвестной мне причине, считал ее монстром. Я не прошел испытание. А вот тут вы не правы, ваше высочество. Моя диканша сложила из оставшихся зубов злорадную улыбку. Вы его прошли. Срочно поздравляем вашего отца. В двадцать первый раз у вас все получилось, ваше высочество. Мир вокруг пошатнулся. Жизнь стремительно пронеслась перед глазами. Мне даже не дали возможности толком все объяснить. Конечно, этим сервятникам только позволь поставить высший бал. Это чудная девица во всем виновата. Она приручила львенка. Пусть и делают ее наследницей королевства. Почему я должен страдать? Нет, я этого так не оставлю. Если не смогу отказаться от короны, то уж с девчонкой... Нужно выяснить ее имя. Точно разберусь.